Глава 12. Катина броня. Вот именно, сказала мама, швыряя в раковину то ли сковородку, то ли кастрюлю. Вот именно потому, что мама всю жизнь твердит, будто ты ребенок, ты такая и выросла. Ты считаешь, что я сейчас ребенок?» Сейчас нет, признала мама. Но вспомни, как было тяжело, когда Егор ушел, и ты поняла, что деньги не появляются в ящике по мановению волшебной палочки, что их надо зарабатывать самой. Вспомни, как ты плакала у меня на этой кухне, как хотела бросить это свое мерчендайзерство. Как тебя никуда не брали, и ты осталась. За гроши, горько сказала Катя. Зато их платят, с нажимом сказала мама. А Машка тут причём? Пусть привыкает с детства, что это трудно. К тому же, Кать, 15 это не ребенок. Легких денег не бывает, она должна это понять. Что ей делать, если ученица непослушная? Пусть ищет к ней подход, трудится, мучается. Любишь ты, чтобы люди мучились? Нет, чтобы просто их пожалеть. Катин голос задрожал, как пламя костра, который мы как-то вместе развели на берегу речки на бабушкиной даче. У меня по спине побежали мурашки. Никогда не слышала, чтобы Катя говорила так грустно. Хотелось вжать ухо в дверь, чтобы разобрать каждое слово. "Ну давай, я тебя пожалею", насмешливо сказала мама, так громко, что я отскочила от двери. В прихожей послышалась какая-то возня. Похоже, мама поднимала мой рюкзак и куртку. Только не ной понапрасну, продолжила мама. «Гуся здоров, слава богу. Ты работаешь, даже парень есть. Угу, отозвалась Катя. И мы с ним слетали на выходные в Сочи. Что? ахнула мама. Послышался странный звук, будто мама выронила рюкзак. Он оплатил все, — билет, жилье. А перед этим отвел гуся в шоколадницу, накормил нас пирожными, помогал гусе раскрашивать автобус. Знаешь, сейчас рекламируют мультик про медвежонка, забыла как зовут. А, Паддингтон. И на рекламном листке нарисован автобус, двухэтажный английский, можно раскрасить. Андрей пообещал гусе отвести его на этот фильм. Катька, а так у вас все серьезно?» Нет. Он меня бросил. То есть, не совсем бросил. Сказал, что искал попутчицу для поездки в Сочи и что все наши встречи. Катя всхлипнула. Катюха, протянула мама. Все наши встречи были подготовкой к поездке. Он меня изучал, поэтому гусю позвал. А когда мы с ним съездили, то все. Андрей сказал, что это было написано в его профайле на сайте знакомств, что он ищет попутчицу. А я думала, это юмор. Катин голос звучал глухо, наверное, уткнулась маме в плечо. На маме как раз толстая теплая кофта заглушает звук, как ковер на стенке. Понимаешь, мы с Машкой часто прикалываемся. ММ мужчины мечты. Но для нее это прекрасный принц, а для меня мне нужна опора, чтобы с гусей помогать, чтобы дома кто-то ждал. И самое ужасное, что я думала, Андрей это мм, а он меня изучал, как насекомая, как червяка. Ну что ты несешь, ей богу, вырвалось у мамы. Я пойду, Анька, перерыв уже кончился, а штрафуют Эх, вот бы выиграть в лотерею. А Машу не мучай, пожалуйста. Ремня ей не хватает этой Маши твоей, громко сказала мама. Это она специально для меня, но я не отвечаю. Я не вслушиваюсь, Я стою, прислонившись к стиральной машине и скрестив руки на груди, так, словно пришла на школьную дискотеку и боюсь пошевелиться. Меня приморозило к месту ужасное открытие: у Кати вовсе непростая и легкая жизнь. Она только делает вид, что ей весело жить без мужа, воспитывать ребенка самой, мотаться целый день по городу и проверять, правильно ли разложены на прилавках булочки с маком. На самом деле это броня. Катя спряталась под ней, а я дурында и не понимала, дразнила ее. Скажи, мол, что терпеть не можешь свою работу, а она и правда терпеть не может. Работа за гроши, сказала Катя. Я поднесла правую руку к губам и прикусила палец. Бестолочь какая я, бестолочь. Я щелкнула замком, выскочила в прихожую. Рюкзака на полу не было, куртка висела на вешалке. Я сдернула ее. "Куда ты?" крикнула мама. "Надо Кате сказать кое-что", буркнула я. "Отстань от нее, ей и так плохо", неожиданно попросила мама. Но я выбежала из квартиры. "Плохо, но станет еще хуже от моей дурацкой записки. Надо успеть к машине раньше Катьки, забрать глупую бумажку и выбросить". Но я не успела. Катя стояла возле машины и таращилась в листок, вырванный из моей тетрадки. Я протянула руку, попыталась забрать записку, но она крепко сжимала ее. Это моё. Я писала прости, скороговоркой выговорила я, и Катя разжала пальцы. Она глядела прямо перед собой в пустоту. Тогда я в первый раз в жизни увидела, какой у нее острый подбородок и как она похожа на мою маму. Кать, слушай, тот торт, он на месте лежал, выпалила я. Катя медленно развернулась ко мне и всмотрелась, будто видела меня впервые. У нее тоже близорукость, как и у меня, водит машину в очках. Я не знала, что это важно, добавила я про торт. Когда сам начинаешь работать, многое открывается, заметила Катя. Дело было вовсе не в работе, а в их разговоре с мамой, но я не стала возражать. Боялась, что Катя опять начнет хохмить. Я вздохнула и развернулась к подъезду, комкая несчастную бумажку. Я не провинилась перед Катей, просто чувствовала, как ей плохо, и от этого было плохо мне. "Эй, тётя Маша позвала меня, Катя". Я обернулась. "Тебе не обязательно возвращать им деньги, Отработай их. Позанимайся так, чтобы было не стыдно". И как я сама не догадалась, пробормотала я. Ты гений. Давно работаю, пожала плечами Катя и улыбнулась обычной улыбкой, не небрежной.